Глава 5. 2 дня спустя я сидела на работе и писала отчёт, но мысли были не об этом. Об устройстве комнаты. Вот что меня волновало. Началось всё с поиска шкафа, а закончилось комод я всё-таки выбрала, совершенно потрясающий, практически в цвет моих стен, и поставила его в ванной. Судя по дереву, он не боится влаги, да и другого места для него нет. Над ним повесило серебряное зеркало в медной раме. Никогда ничем подобным я не только не владела, а даже не смотрела ни разу. А на дунитетазом прибила необычную бронзовую маску, похожую на изображение идола. Она хорошо сочеталась с зеркалом и изливом, поэтому и взяла. Меня смущало, что гардеробная Иванна слишком близко. Однако ничего не поделать, такая вы моя реалии: одна комната и отсутствие стен. В спальне рядом с матрасом поставила этажерку того же оттенка, что и комод. Она была высоковата, но дарённому коню в зубы не смотрит. Тут даже пара статуэток, медные часы и шкатулка. Ещё наконец смогла расставить свои книги и личные вещи. Стало уютнее. Над кроватью повесила пейзаж и рядом с ним медная бра. Это автономный артефакт, который требует лишь подпитки у мастера раз в год. Сама бы я подобное никогда не купила. Дорого. В том доме мне сложно было что-то выбрать. Вся мебель огромная, кровать с балдахином, столы на 30 человек. Помимо декора, добыть смогла только два кресла с банкетками, к ним и текстиль. Шторы, которые необходимо перешить и ими разделить так пространство помещения напополам. Первая зона спальня и ванная, вторая прихожая с кухней. Жить станет намного приятнее, а мыться ещё лучше. Но на это потребуется время. Ещё удалось найти две лампы с медным основанием. и тёмно-зелёным абажуром в цвет штор и кресел. В том доме вся обстановка хорошо сочеталась. Глупо было бы этим не воспользоваться. Пока я смогла поставить одно кресло у очага на кухне, второе в спальне около окна, бросила тёмно-бурые шкуры на пол, взятые со стен в том доме, видимо, охотничьи трофеи. Одну под кресло, одну рядом с кроватью. На матрас положила несколько декоративных подушек. под кресло на кухне, практически новый тёмно-коричневый коврик. Вот и всё. Мне пока не из чего есть и не на чем готовить. Некуда вешать одежду. Зато появились другие вещи, хоть и не менее срочные. Ты предполагаешь, но не располагаешь. Впрочем, мне грех жаловаться. О, творец, мы все умрём, прервала мои мысли влетевшая в кабинет без стука девушка. Увидев господина Ариса, Анна слушавала. Что же случилось? посмеивался начальник. «Потоп? Другой катаклизм?» «К нам едет император!» Услышав такую новость, я едва не пролила на себя чай. «Думаете, он собирается казнить всех без разбора?» С иронией поинтересовался господин Арис. «Не знаю», — растерялась девушка. «Его величество очень строгий. Кто его знает?» Она работала секретарем главы службы безопасности и чаще всего узнавала о подобных вещах первой. И насчёт императора была полностью права. Наш самодержец имел сильный характер и определённую жёсткость, даже жестокость. Правда, обладал и чувством справедливости. Империю правили железной рукой. С другой стороны, может, так и надо? Никогда не видела вживую императора, заметила я. Только на портретах. Сходи, посмотри, скрывая в уголках рта улыбку, посоветовал мне господин Арис. Потом придёшь, расскажешь. Отличается изображение чем-нибудь от оригинала или нет? Укорезинена, посмотрев на господина Арисса, я воспользовалась его разрешением и вышла вслед за секретарём. Пойдём, покажу, откуда лучший обзор, пригласила меня сэра Орсон. А тебе не влетит от начальника? На всякий случай озаботилась я. Девушка качнула головой. Он отправил меня с поручением, чтобы под ногами не мешалась. А мне тоже хочется взглянуть на его величество. Каков он в жизни, когда не выступает перед народом? Император впервые наносит визит. Удивилась я: "Что ты? Часто? Но я устроилась сюда работать перед тобой и тоже ещё не успела увидеть". Мы спустились на второй этаж и, войдя в один из пустых кабинетов, направились к окну. "А почему здесь никого нет?" "Это комната службы безопасности. У меня есть в неё доступ. Тут сидят посетители, которых задерживают для прохождения проверки". Многие в министерстве уже видели его величество. И из тех, кто ещё нет, я хорошо знаю лишь тебя. Составишь мне компанию, улыбнулась Орсан. Вот что значит иметь знакомства. С удовольствием, присела я рядом с окном. Обзор тут специфический. Войдя в вестибюль, император практически сразу окажется к нам спиной, зато невысоко. Он скоро прибудет, уже через пару минут, ответила Сера. Говорят, каждый его приезд наш отдел словно на ушах стоит. Зато другие затихают, будто их и нет. Посмеявшись и ещё немного поболтав, мы моментально смолкли, едва открылись парадные двери, и внутрь зашла охрана в тёмно-зелёных мундирах, отличительный оттенок личной гвардии его величества. Меня удивило то, что никто не объявил о прибытии первого лица государства. просто с приближёнными и встречающими от министерства император вошёл в здание и неспешно направился к одной из лестниц впереди шла охрана сзади группа примерно из пяти человек один из них начальник серы ещё один нелюдь змейс шёл рядом с императором и они о чём-то вели разговор кто рядом с его величеством не удержалась от вопроса я кажется мне говорили что с ним будет эдвард сеймур ответила орсан «Что-то очень знакомое. Кто он? Один из карателей». Услышав должность, я охнула. Все знали, что есть приближенные к императору палачи, лучшие из лучших. Они подчинялись только его величеству, получали от него задания, расследовали, выносили приговор и казнили. Их, как огня, боялись все, даже самое высоко поставленное дворянство. Раньше я всегда задумывалась, какие они на самом деле, эти палачи, Что могли знать о них мы, обычные граждане, смотрящие на их зарисовки в газетах? А ведь было интересно. И сейчас я смогла рассмотреть и самого самодержца, и нелюди рядом с ним. Сзади мало что было видно, но оба мужчины были высокими, темно-волосыми, с атлетически сложенными фигурами. Видимо, правду говорят, что бывает император лично участвует в учениях своей гвардии. А ещё заметила, что Эдвард Сеймур был дворинином и неприлично богатым. Его одежда стоит как моё жалование лет за 10. Безупречен от внешнего вида до движений. Не знаю наверняка, как именно обстоят дела, скажешь, что они равны по положению с императором. Делегация скрылась с наших глаз, и я глубоко вздохнула. Ничего особенного, разочарованно протянула Сера. А по мне, так очень даже эффектно. Если не вникать в должности каждого, то просто двое сильных мужчин. Однако стоит только задуматься над тем, какую они имеют власть, как легко могут изменить, сломать или возвысить твою жизнь. Всё начинает видеться в другом свете. Пойдём работать, а то уволят ещё, улыбнулась я. Да, у меня же поручение. И мы с Орсом разошлись, довольные друг другом. Вернувшись к начальнику, я встретила его смеющийся взгляд. Ну как? Очень впечатляюще. Его Величество — выдающийся мужчина, и с ним был ещё один — Эдвард Сеймур. «О, видимо, что-то задевается. Этот мальчик без причины сюда не приходит. Кстати, Броган с ним в очень плохих отношениях». При словах «этот мальчик» я едва не промахнулась мимо стула, а информация о врагах наставника меня совсем добила. Вот, качественно он умеет ими обзаводиться. «Сегодня не ходи никуда. Совсем сбил меня с толку Арис». «Почему? Народ будет нервный. Лорда Сеймура боятся как огня». «Больше его величества?» – поразилась я. «Конечно. Император приходит по делам. Палач Империи всегда под чью-то душу. Скоро узнаем, за кем в этот раз». В шоке, переварив полученную информацию, я передернула плечами. «Все-таки мудрый у меня начальник. Надо последовать совету и сегодня носа из архива не вытаскивать, а лучше всю неделю». После визита его величества никого так и не арестовали. Это ещё больше добавило нервной суеты на работе, и выходные стали избавлением. Я выспалась и отправилась на прогулку в город. Цели определённой не имелось, просто погулять и, может, присмотреть что-то в лавках. Скидки или выгодные предложения. Последний месяц был занят лишь одним: работа-дом, работа-дом. Необходимо отвлечься и снять стресс. Погода была пасмурная, на улицах стоял туман. Но это придавало прогулке романтичности. В детстве я представляла, что очертания домов из-за тумана меняются и превращаются в звери или мифических чудовищ. Задумавшись, я не сразу поняла, что кто-то меня окликнул. Остановившись и поискав глазами, наткнулась на знакомое лицо Лин Сибрайт, моя одноклассница из пансиона мисс Бетси. Как она здесь очутилась? Она же уезжала в другую страну. Линси с улыбкой спешила к камню, постукивая каблучками о мостовую. Миловидная, улепчива блондинка в вишневом платье по последней моде. Анна, какая удача встретить тебя, воскликнула она тепло улыбнувшись. Когда мы учились, я всегда раздумывала, действительно ли Линси ко всем хорошо относится, и так простодушно, как кажется. Ведь иногда она может смутить словом или делом. Когда мы повзрослели, поняла, у неё просто отсутствует фильтр между головой и языком. "Линси, какими судьбами?" натянуто улыбнулась я. "Приехала сюда, чтобы выйти замуж, конечно", воскликнула девушка, и некоторые прохожие обернулись на неё. "Оу", только и смогла вымолвить я. Это была её давняя мечта найти себе жениха и таким образом выйти в люди. "Я всё должна тебе рассказать". И Брайт, подхватив меня под руку, потащила вдоль улицы по одному ей известному маршруту, по пути не переставая тараторить. Зная, что поток слов не остановить, я решила дать девушке выговориться, ожидая, когда она выдохнётся. И буквально полчаса спустя, когда мы уже сидели в кафе, это произошло. И он сделал мне предложение, представляешь? Конечно, тебе повезло. Кивала я и говорила то, что от меня желали услышать. Как твоя жизнь наконец поинтересовалась брать? «Ничего особенного. Жениха нет, замуж не собираюсь», — развела руками. «Рассказывать про стажировку и какой университет заканчиваю не хотелось. Она не оценит, а мне объяснять желания нет. Зачем?» «Ничего, все еще наладится», — попыталась утешить меня бывшая одноклассница. «Хорошо бы», — заметила я, думая о своем. «Да делать бы комнату и остаться в министерстве на полную ставку. Тогда все будет как надо». О, удача. Вот мой сын Ритрифт. Посмотри, тот мужчина, который стоит через дорогу. Брайт воскликнула очень громко, и на нас обернулись люди, а я вздохнув, послушалась указания, чтобы оценить её жениха. И увидела яркого представителя Кролла. Очень впечатляющий образец. Настолько красив, что даже я на некоторое время потеряла дар речи, а ведь не считаю внешность достоинством в мужчине. Хм, да. От такого не грех потерять голову. И он, судя по одежде, состоятельный. Потрясающе, сообщила я девушке. Особой случайности во встрече нет. Эта улица славилась хорошими заведениями, в которых часто проходили деловые переговоры. Дорогими, правда. Но раз пригласила Линси, я не стала отказываться. Думаю, мы не просто так встретившись, направились именно сюда. И я с иронией посмотрела на брайт. Это мой счастливый билет, мечтательно протянула девушка. Скорей всего так. Её жениха олицетворяет всё, что так хотела бывшая одноклассница. Я перевела взгляд на спутника Кролла. Змейс, тоже богатый. Лица я не видела, но он был одет в чёрный бархат, значит, относился к высшему сословию населения. На его трости был необычный наконечник в виде медведя. Видимо, завершая разговор, он протянул свёрток жениху Брайту, и они разошлись в разные стороны. Ты не подошла к нему? Заметила я, это показалось странным. Сенри не любит, когда я вмешиваюсь в его работу. Пожав плечами, я отхлебнула еще чаю. Каждый по-своему строит свои отношения, и этот вариант ничем не хуже других. «Скажи, а ты видела еще кого-нибудь из пансиона?» – спросила я, вырывая Линси из ее грез. «Конечно, пару месяцев назад». И на меня палился новый поток информации. Проболтали мы с бывшей одноклассницей еще примерно час. «Конечно, пару месяцев назад». обсудили всё, что только могли, и разошлись каждая по своим делам. Мы с Брайт не были лучшими подругами, но я рада, что встретила её. Общаясь, мы вспомнили прежние времена, общих знакомых. Тогда ещё была жива мама. У меня было хорошее детство, и сейчас я ощущала лёгкую и светлую грусть. Продолжая прогулку в ностальгическом настроении, я так и не определилась, куда хотела бы пойти. Поэтому старалась не удаляться от центрального района и просто бесцельно сворачивала с одной улицы на другую. Когда опомнилась и вынырнула из воспоминаний, оказалось, что не произвольно, а оказалась в звонком переулке, где располагались лавки ремесленников. Рассматривая витрины, направилась дальше. Бросая взгляд на один товар, я им любовалась, а от вида других только вздыхала. Но почему мне нравится всё самое дорогое? Проклятье какое-то. Причём здесь размещались лавки мастеров, которые не работали с магией. Сколько стоят артефакты, лучше не ходить и не смотреть. Я уже хотела отправиться домой, когда, услышав плач женщины, замерла, а потом, приподняв подол платья, бросилась бежать. Могу помочь или нет? Не задумывалась, сработал рефлекс. Поспешив вдоль ряда лавочек в самый конец переулка, я завернула за угол и увидела крупного мужчину. Змейся поддерживающую беременную женщину, которая, кажется, рожает. Они даже не заметили моего появления. Мужчина в панике утешал свою, наверное, супругу. Она тяжело дышала и мучилась от боли. Но почему женщина, едва держащаяся на ногах, стоит на улице, планируя рожать ребёнка прямо в подворотне? Извините, что вмешиваюсь. Может, вам помочь? Решила подать голос я. Роженице на меня и не посмотрела. Она скривилась от очередной схватки, а мужчина, бросив злой взгляд, резко ответил. «Да что вы можете? Например, вызвать целителей», — предложила я. «Их и без вас вызвали, но до сих пор никого нет. А возница отказался нас вести. Мы лородим еще в его карете. Что теперь делать?» В отчаянии всплеснул змей свободной рукой. «Так долго не могла забеременеть, да еще осложнение. Неужели все зря?» — простонала женщина. Тут и без целителей было понятно. Сама она не родит. Медицинского транспорта нет. В наёмной карете их не повезут, а время уходит. Змеицы был в отчаянии, они хоть и малочисленная раса, но симгенинами считаются прекрасными, очень дорожат близкими. Бросить их? Я могла помочь, но пока для меня это был незаконный метод. Пойти на риск, чтобы спасти жизнь, если это станет известно, то этот поступок навсегда погубит мою. Вздохнув, я пыталась вычерчивать в воздухе магические руны. Едва заклинание было закончено, символы засияли, и открылся портал к центральной больнице города. Роженицы со своим мужем смотрели на меня во все глаза. Повернувшись, я спросила: "Чего стоим?" Вперёд, кивнула на проход, и те, словно очнувшись, спешно заковыляли в него. Строить порталы наука тонкая. Заклинание не требовало большой силы. Но маг должен обладать точностью плетения, кровопролитностью выстраивания магических линий и отличным пространственным воображением, чтобы представить место, куда хочет попасть, во всех деталях. Или требовался точный адрес. Делать такие переходы разрешалось только после 21 года. Мне оставалось до этого момента ещё 3 недели, и сейчас я серьёзно нарушала закон. Остаётся надеяться, что мужчина со своей супругой будут молчать. Да и потом это будет их слово против моего. Лишь бы проболтались не в первый месяц. После следы ворожбы сотрутся. Но если пользоваться этим заклинанием часто, попадёшься обязательно, так как фон может заметить работник магического контроля. На тебя настучат завистники, проболтаются друзья. И тогда всё. Просто перенести супругов не получилось. В больнице, куда я помогла доставить роженицу, с ней остаться и помочь разрешили только мне. Мужчины не допускались. Наверное, у нас со змеем в тот момент было одинаково ошарашенное выражение лица. Он не мог поверить, что его не пустят. Я, что буду помогать рожать совершенно незнакомой женщине? Вышла я только через несколько часов, уже поздно вечером, к нервничавшему отцу, чтобы сообщить: у него родился сын. Поздравляю, О, вы. Мы благодаря вам он жив, прошептал змей, пристально меня рассматривая. Непроизвольно я подалась назад. Мне нужно благодарить. Кто вы? Неважно, буркнула я. Мне уже пора. Как я могу вам отплатить? Да не нужно. Нет, нужно. Не оставляйте меня должником. Пусть я слабо одарённый, простой кузнец или месник по железу. Мне нечего вам предложить. Чувствовала я себя сейчас очень неуютно. будто шантажист, вымогающий последнее. Что же делать? Хотя вы можете отплатить, если так хотите. Сделайте мне кровать и вешалку. В виде, как в изумлении взметнулись брови змейса, я поняла, что сделала правильный выбор.